Длинный плащ полностью скрыл ее тело, а ушки и усы надежно спрятались под широкими полями шляпки и за густой вуалью. Вот «Ну, ты хорошо», — приговаривал доктор, наряжая тюлениху. «Придерживай полуплаща ластами, и ты вполне сойдешь за женщину и не мотай головой из стороны в сторону. Во-первых, это неприлично, а во-вторых, можешь потерять шляпку». Позволь, я на всякий случай завяжу тебе ленточку под подбородком. Так, так, и не пахти так громко. А как же мне дышать? Растерянно спросила Суфи. При этом валь раздулась, как парус под ветром. Как угодно, но только не так. Испуганно вскричал доктор. Помни, что ты дама. Я долго так не выдержу, захныкала Суфи. К тому же я не умею сидеть. Это намного сложнее, чем ходить. А что, если я вдруг сползу на пол? Скамейка в почтовых каретах шире и удобнее, чем этот пень, на котором ты сидишь. Я постараюсь посадить тебя в углу, а сам сяду рядом и буду тебя придерживать. Джон Дулитул вертел Суфи перед собой и так едок, заставлял ее ходить, сидеть и в конце концов остался доволен. Теперь он был уверен, что ему удастся провести тюлениху в почтовой карете. Глава шестая. Почтовая карета до Гранчестера. На старой римской дороге в сумерках сидели двое. Мужчина в сюртуке и потертом цилиндре, и женщина в длинном плаще и шляпке с густой вуалью. Конечно, это были доктор Тулли -Ду и Софи. Я слышу стук колес, сказала София. А вот и наша карета. Это карета не наша, возразил доктор. Это поворачивает на Твинберг, а нам прямо. Ну смотри, у нее по бокам висят белые-зеленые фонари, а у нашей будут два белых. Спрячься пока в траву, только поосторожнее, не испачкай плащ. Софи юркнула в заросли и переждала там, пока проедет почтовая карета на Твинберг, а затем вернулась к доктору. Вскоре появилась вторая карета, на этот раз с двумя белыми фонарями. вот и наша, Гранчестерская», — сказал доктор. «Садись вот сюда на камень, а я подам кучеру знак остановиться. Потом я занесу тебя в карету. Надеюсь...» Там найдется свободное место в уголке. Шляпка на голове держится крепко. Крепко буркнула Софи. Она ужасно волновалась. У меня из-за нос чешется. Боюсь, что я расчихаюсь. Боже, упасе, испуганно вскричал Джон Долиттл. Он вспомнил, что чих тюлени похож на рев быка и представил, какой переполох поднимется среди пассажиров. Он встал у дороги и махнул рукой кучеру. Тот остановил лошадей и пригласил доктора и Софи садиться. В карете уже было трое пассажиров. Двое мужчин у дальней стенки и одна женщина у самой двери. Место в углу напротив дамы к радости доктора оказалось свободным. Доктор оставил дверь открытой, спрыгнул со ступенек, взял Софи на руки и внес ее в карету. Мужчины яростно спорили о политике и не обратили никакого внимания на хромую женщину, которую бережно усадили в углу двери. Другое дело женщина. Она сразу же стала пристально выглядываться в новую пассажирку. Почтовая карета тронулась с места. Доктор убедился, что хвост Софии не выглядывает из-под плаща. И досталась кармана газету. В свете керосиновой лампы читать было невозможно, но он развернул газету, спрятал за ней лицо и сделал вид, что поглощен новостями. Внезапно дама наклонилась и тронула суфий рукой. Извините меня, сударыня!» ударением, произнесла она. Доктор прокашлялся и опустил газету. Она совершенно не говорит, то есть не говорит по-английски. «А, наверное, вам далеко ехать, неизвестно почему, — сказала дама».